Для нас таким переломным моментом была Погорельская операция. К середине декабря в объединенном отряде насчитывалось свыше 500 бойцов. И с каждым днем прибывали к нам новые бойцы. Наши агитаторы повсеместно призывали к сопротивлению врагу. Первая листовка, которую Обком выпустил в своей типографии тиражом в несколько тысяч экземпляров, была заглавлена Кто такие партизаны и с кем они воюют? В ней мы говорили народу. Бейте фашистов, идите в партизанские отряды. И люди шли к нам. Однако наступил критический момент. Наступило такое время, когда мы уже не могли без риска лишиться маневренности и боеспособности принимать добровольцев. Большинство из них приносило с собой оружие, и все же мы не могли всех вооружить. Нам тащили гранаты, пистолеты, то, что легко спрятать под полой. Но автоматического оружия и даже винтовок нам не хватало. У нас был острый недостаток патронов, кончался запас тола. Люди приходили неподготовленные, необстрелянные. С ними надо было очень много работать. Крепчали морозы. Далеко не все новички были тепло одеты. Все чаще люди обмораживались. Строительство землянок занимало у нас не меньше энергии, чем бои и диверсии. Рация была закопана на базе репкинского отряда. Радисты погибли. Никто, кроме них, не знал примет того места, где зарыта была рация. Но мы продолжали поиски. Лучшие наши следопыты обшарили весь участок леса, где находилась база. Вырыли что-то около 20 ям. И все. Безуспешно. Посылать людей через линию фронта было нецелесообразно, слишком далеко. Ни одна из групп, посланных раньше на связь с фронтом, не вернулась. Но все мы, от командиров до самого отсталого бойца, понимали, что в современной войне без радиосвязи партизанский отряд, если не погибнет, то будет влачить жалкое существование». Нам нужны были руководящие указания Центрального комитета партии и Ставки. Нам нужна была моральная поддержка Большой земли. Мы хотели постоянно чувствовать, что действия наши согласованы с действиями Красной армии, что мы воюем плечом к плечу со всем советским народом. И если бы была такая связь и руководство, насколько бы это облегчило нашу задачу. А главное, нам нужны боеприпасы, современное оружие, тол, мины. Немцы восстанавливают железные дороги. Первые немецкие поезда идут уже мимо нас на фронт. Да, связь, связь во что бы то ни стало. Введение в бой необученных резервов увеличило число ранений. А медицинская помощь была у нас самым слабым местом. Надо признать, в Чернигове При организации областного отряда мы как-то выпустили из виду этот важнейший участок. Взяли очень мало медикаментов и перевязочного материала. И только в лесу обнаружили, что нет у нас врача. Есть фармацевт Зелик Абрамович Осилевич, Есть несколько медицинских сестер. А врача, хоть бы какого-нибудь молоденького, и то нет. Перелюбский отряд имел фельдшера. Анатолия Емельянова. Его мы и назначили начальником медико-санитарной службы объединенного отряда. Очень старательный, исполнительный, чрезвычайно внимательный, но что делать, он был не врачом, а только фельдшером и, к тому же, молодым. За каждым раненым и больным он ухаживал самоотверженно, ночи не спал, бедняга. Но раненые, хотя и ценили его душевные качества, прежде всего ждали от него не доброты, а помощи. В первое время мы крали в карюковке врача из районной больницы. Да, именно так. Приезжали ночью главврачу Безродному, закутывали его и везли в отряд. Безродный ставил диагноз, прописывал лекарства или делал небольшую операцию. Потом его привозили домой. И все это под носом у немцев. Безродный, был уже человеком немолодым и болезненным. Жизнь в лесу ему вряд ли удалось бы выдержать. Но если бы он физически был крепче и моложе, мы бы уж как-нибудь уговорили его остаться у нас».